Глава восьмая. «Макар!» — громко позвал я, оказавшись в гостиной. «Ась!» — он снова выплыл из потолка. «Бегом собирай всех призраков!» «И что нам делать?» — не понял мертвый друг. «Убивать!» «Чего тут непонятного? Плывите за купол и сражайтесь, пока есть энергия!» «Но если я правильно услышал того усатого мужика, то нам на всю гвардию сил не хватит!» «А это уже моя проблема! Бегом!» «Есть, капитан, летим!» отдал честь призрак и спешно скрылся в потолке. А я направился на третий этаж. Именно там располагалась артефактная мастерская. Ох, как же не вовремя я поделился даром семьей, а призраки устроили представление. После такого источник уменьшился в два раза, а манны в нем осталось всего треть. Но всего предугадать невозможно, особенно в магическом мире. Здесь опасность на каждом шагу, и можно лишь подготовиться к множеству вариантов. И сейчас, раз никто из живых не сможет пройти через купол, я направил туда мертвецов. Вот офигиют гвардейцы. Спорю, что они еще не сталкивались с противниками, которых нельзя ни убить, ни изгнать. А пока предметы привязки у меня, привидение им ничего не грозит. Я распахнул дверцу в артефактную мастерскую. Огромное помещение, но его хозяин на два дня уехал собирать огнеупорные материалы для моего заказа. «Леш, ну, наконец, я тебя нашла!» Следом за мной влетела запахавшаяся света. «Мы с Марсом выйдем. Огонь нас не тронет!» «Нет», — отрезал я, обернувшись. «Но сиди дома. Огонь тебя не тронет, а вот от пуль не спасешься. Никакой магии не хватит, чтобы противостоять целой гвардии». Внезапно за светой в кабинет артефактора забежал Илья. «Я не пущу тебя сражаться», — заявил он моей сестре. «А я не могу просто сдаться. Илья, здесь я решаю, кто что делает, не забывай», — строго ответил я. Не было времени ему объяснять очевидное. «Ты уже, наверное, пожалел, что приехал?» — с иронией спросила у него сестра. «Ни капли. Я готов вам помочь». «Илёх, ты поможешь, если присмотришь за Светой, чтобы она не лезла за купол», — указал я. «Лёш, так что мне делать? Я не стану просто сидеть и смотреть», — настояла сестра. «Атакуй из-под купола, если сможешь». Велел я, продолжая беглым взглядом осматривать помещение. «Зубастик сделает для тебя брешь». «Смогу. Огонь моя стихия», — уверенно заявила сестра и выбежала из комнаты. А я отправил своему регату команду помочь Свете. Если и сейчас он выжжет в куполе брешь, то Света сможет атаковать через эту дыру. Пару секунд, пока она снова не закроется и все не повторится. Но и так света сможет унести не одну жизнь. О, нашел. Это мне и было нужно. На верхней полке шкафа лежал деревянный ящик. Я открыл и увидел 13 прозрачных пузырьков, внутри которых сияла магия. Это была энергия видящих, которую артефактор использовал в своих работах. Но если ему для активации артефакта хватало всего капли, то я сразу опустошил три флакона. Магия растеклась по горлу жаром, словно я вдыхал горячий воздух в бане. Она не растеклась по желудку, как горячий напиток, а направилась сразу к источнику, заполняя его манной. Трех флаконов хватило, чтобы восполнить запасы до половины. Еще пять, и источник стал полон до краев. Но я уже ощущал, как призраки тянули энергию и распихал оставшиеся склянки по карманам, а затем снова спустился во двор. «Две минуты, господин», — бросил мне Тимофей Сергеевич. «Мы смогли ослабить натиск и выиграть немного времени». «Хорошо. А теперь давайте их всех прикончим за эти две минуты», — сказал я, начиная выводить в воздухе плетение. «Ох, и не поздоровится тем, кто пришел за моей семьей». «Что, ну как?» — удивился глава службы безопасности. «Будьте готовы атаковать, как рухнет купол, если там кто-то останется в живых». Зубастик в течение трех секунд выпускал из пасти синее пламя на купол. И Света тотчас бросал огненные шары в образовавшуюся щель. Секунда, и магическое пламя снова охватывало купол, стремясь удержать нас в ловушке. На второе открытие бреши наружу выпрыгнул Марс. За куполом раздалось рычание и крики ужаса. «О, да, этого огромного волка просто так не убить!» Он быстрее отгрызет магу руки, чем тот успеет бросить в него заклинание. Призраки вырвались за купол, их не могла остановить ни магия, ни стены. И лишь потом они материализовали свое оружие и принялись делать то, что хорошо умели при жизни — убивать. Идеальные солдаты, которых не мог остановить никто, кроме меня. Я не видел происходящего за домом сквозь потоки огня, но слышал крики умирающих. И на этот раз они не вызывали у меня ни капли жалости, лишь заставляли ухмыляться. Я радовался смерти своих врагов. «Свет, отойди!» Велел я сестре, когда брешь в очередной раз закрылась. «Что ты задумал?» Спросила она, но приказ выполнила. «Сейчас увидишь. И зови Марса обратно». Не было времени на объяснение. Минута. Оставалось всего минуты, и защита поместья падет. А врагов за куполом еще полным-полно. Ох, интуиция подсказывает, что там гораздо больше одной сотни магов. Я бы на месте императора перестраховался, раз уж решился на открытое противостояние, чтобы уничтожить своего врага раз и навсегда. Только вот у меня в кармане еще оставались тузы. Запретные заклинания. Самое непредсказуемое, что есть в этом мире, не считая регатов. Но сейчас это было мне на руку. Зубастик, огонь! Крикнул я, и питомец раскрыл пасть. На купол полился шквал синего огня, вновь создавая брешь. Магия зубастика была сильнее того, чем сейчас выжигала защиту нашего дома. Раскрылась брешь диаметром всего в метр, и первым делом вернулся Марс. Дра в куполе начала быстро затягиваться. Но мне хватило пары секунд, чтобы отправить туда свое заклинание. И по иронии, враги оставили нас в ловушке, которая сейчас и станет нашим спасением. меня охватил азарт который бывает во время охоты на монстров или во время убийства людей которые заслуживают этой участи крики боли и ужаса прозвучали одновременно какое же приятное чувство когда не нужно думать о жалости все падут все кто встанет на моем пути к могуществу так я думал пока наблюдал за происходящим и сам не заметил как лицо расплылось в злобной ухмылке вот он настоящий я «Прирожденный убийца!» «Леш, мне страшно!» Позади раздался голос Лиси. «Иди в дом!» Велел я ей, не оборачиваясь. Купол начинает исчезать. Я поднял голову и заметил, как алое пламя постепенно опускается. Пламя. Но в самом куполе еще оставалась энергия. А вот в моем источнике ее оставалось на самом дне. Поэтому я достал из кармана два флакона с запасом манны и залпом опустошилых. Склянки упали на землю, снег, на который успел напрочь сегодня растаять. «Купол на месте. Присмотрись», — указал я девушке. «Не вижу. Хоть убей, но не вижу», — призналась она. «Тогда верь на слово иди в дом. Третий раз повторять не буду. Если бы купол пал, то мы бы уже не разговаривали». «Да, я уже ухожу, но что там? Я никогда не слышала столько отчаяния». Девушка начинала паниковать. А вот мне часто доводилось слышать подобное. И в этой жизни, и в прошлой. Ведь где я только не побывал, кажется, на каждой войне. Всем нужен был толковый снайпер. Это называется всепоглощающее облако. Оно уничтожает все на своем пути. И призраков? Нет, ни призраков, ни купол. Но сейчас оно начнет распространяться дальше, если останется энергия. Калечить соседей тоже не хотелось. Навряд ли их эвакуировали до нападения. «А ты не можешь остановить его? В соседних домах полно людей». «Могу», — ответил я и строго посмотрел на Лисси. «Ой, ухожу», — она убежала в дом. Но я заметил, что все это время рядом с ней стояла Маша вместе с Булочкой. Девушка молчала. Видимо, чтобы тоже не прогнали. «Маш, как насчет создать небольшой магический ураган?» — серьезно спросил его графиня. графини. «Разве ураганы бывают мелкими?» — улыбнулась она. «Нет. Смотри. Сейчас твоя задача — создать завихрение вокруг купола и направить его в одну точку, туда, где я открою проход. Но тогда всепоглощающее облако начнет затягивать прямиком к нам. На то и расчет». Маша кивнула и подошла туда, куда я указал. Она начала плести свои невидимые нити, заставляя воздух перед ней дрожать. Всего 30 секунд, и я подошел к куполу, чтобы приложить к нему руки и открыть проход. Эти защитные покрытия для особняков были устроены так, чтобы глава рода всегда мог ими управлять. И теперь, без пламенной завесы, что здесь создали уже мертвые враги, я мог без препятствий создавать проходы. Воздух вокруг особняка завертелся, превращаясь в настоящий смерч. Машина-магия собрала воедино мое облако и заставила его кружиться вокруг особняка. Магического огня больше не было и сейчас. Все пространство над нами освещали миллионы световых точек, из которых и состояло облако. «Давай!» — указал я Маше на место в куполе и снова открыл тамбреж. Мощный поток ветра ринулся внутрь. Но я встретил его с распростертыми объятиями. Воздух был такой силы, что я еле удержался на ногах. Ботинки утонули в мокрой земле, но я стоял. Стоял с раскрытым источником в груди, который принимал обратно свою манну. Частицы света, из которых состояло всепоглощающее облако, постепенно окутывали меня, чтобы занять свое законное место. Всю кожу жгло, но я поглощал ману раньше, чем заклинание успевало навредить. Все же, поглощай или не поглощай, действия плетения отменить почти невозможно. Но можно действовать быстро. И тогда мана преобразуется в чисто уже в магических каналах. И в моем случае это происходило раньше, чем я бы начал гореть. Время тянулось. Не знаю, стоял я так пять минут или целый час — Но когда ветер прекратился, я увидел, что в радиусе 500 метров от поместья осталась лишь выжженная земля, да и летающие призраки. Только мои призраки. Но даже на их полупрозрачных лицах было написано недоумение. Если от магов что и осталось, то они предпочли не оставаться здесь. Уйти под землю или раствориться — это выбор мертвецов. И пока они не умеют становиться материальными, то совершенно мне не опасно. Все закончилось. Так быстро, сказала подошедшая ко мне Маша. Да, следующая атака будет не скоро, ответил я. Но не удивлюсь, если в следующий раз император натравит на нас целую армию. Тогда мы будем готовы, Алексей Дмитриевич. Я сейчас подготовлю поместье к настоящей осаде, заявил Тимофей Сергеевич. Закопаете триста артефактов? предположил я. Нет, Демидовы предложили кое-что получше. Их новая разработка. «А подробнее?» «Там один артефакт нового поколения, как десять старых». «Но, судя по мощности атак, артефактов все равно мало», ответил я, осматривая окрестности. «Поэтому мы установим ловушки в соседних домах. Все равно после такого все соседи съедут на какое-то время. Так в следующий раз мы сможем ударить с тыла». «Хорошо, делайте». Тимофей Сергеевич отправился заниматься делами обороны, а Маша уходить не спешила. «У тебя все лицо красное». — Да и руки. Надо обработать, а то волдырями покроется, — предупредила девушка. — Да, пожалуй, этим я сейчас и займусь. — А то как ты на выставку в твою честь таким пойдешь? — Хотнула девушка. — Я уже успела не забыть. — Зря. Там будет много важных гостей. И все они придут посмотреть на тебя. — Когда нас хотят убить все, кому не лень идти смотреть на картины, — Хмыкнул я. — Ты же сам говорил, что это удел сильных. Всегда показывать, что нас не сломить. А знаешь, ты права, — я задумался. Если я пойду на эту выставку после того, как император начал открытую войну, это заставит многих поверить, что род Воронцовых выдержит и такое. Когда опустошен после схватки, сложно соображать здраво. Но Маша мне в этом помогла. Это мне в ней нравилось больше всего. Рассудительность. А уже потом бесстрашие. Именно, — улыбнулась девушка. «Составишь мне компанию?» — предложил я. «Так тебя же Лиза звала», — удивилась Маша. «Будет странно, она же твоя невеста, а не я». «Нет», — перебил ее я. «Я хочу пойти с тобой, а не с той, кто крутит интриги за моей спиной. И плевать мне на мнение остальных. Достаточно и того, что Лиза сопровождала меня на имперском балу». «Тогда я подготовлю лучшее платье», — улыбнулась графиня. «Но сперва пойдем уже обработаем раны». От моей одежды остались одни лохмотьи. Всепоглощающее облако не пощадило даже своего хозяина. Кожу жгло, и эту боль смогла снять лишь целительская мазь от ожогов. И до самого утра я провалялся в забвении. А когда открыл глаза, то от ран уже не осталось ни следа. Вот за что я люблю магию. Она делает нас практически неуязвимыми. Первым делом выглянул в окно. Утренний снегопад напрочь закрыл своим зимним покрывалом следы ночной схватки. И как я и хотел, домашний купол пропускал снег. Все постепенно замерзало. Только на соседних зданиях оставались непокрытые снегом черные пятна. Мое заклинание успело их коснуться, но не повредить. Что ж, меньше компенсации соседям придется выплачивать. Но это уже вопрос для семейного финансиста. Точно, самое время отправить ей премию. Я достал смартфон, открыл приложение банка и перевел нашему финансисту столько же, сколько она обычно зарабатывала за месяц, а то слишком много у нее выдалось работы в эти праздники. Приведя себя в порядок, я велел слугам подготовить мой огнеупорный костюм к завтрашней выставке. Следовало ожидать, что Лиза быстро узнает, что я собрался идти туда с Машей. Ведь каждый раз, когда нужно подготовиться к мероприятию, девушки начинают носиться по поместью, как ужаленные. Можно войти, мой князь, спросила княжна, постучав в мою дверь. Заходи, разрешил я. Лиза выглядела опечаленной, но сама виновата. Этот дом не место для ее интриг. Позволю знать, почему ты не захотел пойти со мной на выставку? Ты же и на ужине не дал точного ответа. Зачем задавать глупые вопросы? Улыбнулся я. Если мы помолвлены, это не значит, что ты будешь сопровождать меня всегда и везде. Но я же княжна. Это гораздо лучше, чем ходить с какой-то графиней или простолюдинкой. Глаза Лизы заблестели. Она не привыкла к подобному отношению. Что ж, вот она, цена свободы. Я достаточно знатен, чтобы выбирать спутницу не по ее происхождению. Понимаешь меня? Да, она опустила голову. А теперь прекращай заниматься душевными терзаниями. Если хочешь быть полезной, то займись подготовкой к свадьбе. Но как ее проводить, если император почти объявил нам войну? «Почти. Пока нет официальной бумаги, все остается как прежде. Потерпи три дня, и потом до моего возвращения будет сплошная тишина. Вот увидишь». «Хорошо, мой князь. Какие у тебя пожелания?» «Их нет», — улыбнулся я. «Но буду признателен, если обсудишь свои идеи с моей матерью. Она лучше знает свадебные традиции нашей семьи». «Как скажешь», — девушка вымоченно улыбнулась и вышла из моей комнаты. Ничего, этот урок пойдет ей на пользу. Всего три дня оставалось до поездки на Байкал, а дело оставалось выше крыши. Но я больше размышлял о том, что эта поездка станет последней, когда я буду не князем, когда смогу вести себя иначе и, помимо бесконечных планов и интриг, наслаждаться жизнью и общением с друзьями. На телефон стали один за другим приходить сообщения. Благодарность от финансиста. Фотографии от Нелли и рассказ про обучение Кусаки. Серега хвастался, что настроил в доме Кутузовых цензуру, чтобы в ней не упоминалось света. О, а вот это уже интересно. Ольга Краснова написала, что ее муж проснулся и ждет меня. Долго же он спал после моего укола. Думал, что он еще два дня назад очнется. Впрочем, пока не приехали мальки для но у меня как раз есть время обсудить заговоры. Поэтому я набросил на плечи зимнюю куртку и спустился вниз. Но не собирался звать водителя, а направился к пристройке зубастика. Регат уже вымахал так, что одной пачки магического корма ему хватало ровно на один прием пищи. И это не отменяло кусков свежего мяса на десерт. «Готов снова полетать?» — спросил я у питомца. В ответ он показал образ, где испускает в небе огонь. Как же он наслаждался своей магией. Но сейчас нам нельзя было привлекать много внимания. Полетим, но без огня. Потерпи до завтра. Он печально склонил голову и опустил пасть в пачку открытого корма. Он уже их сам умел открывать. «Ну, раз ты не хочешь, я найду другого регата», — решил пошутить я, но не был уверен, что Зубастик это поймет. Однако, услышав меня, регат выскочил во двор и опустил спину, приглашая меня к полету. «Вот так-то лучше», — усмехнулся я. Мы летели высоко, едва не касаясь небес, а зимнее обмундирование в этот раз спасало от холода. Я даже балаклаву на лицо натянул, и теперь ветер касался только глаз. Красновы переехали на окраину города после того, как я ненадолго спрятал у них свою семью. Они остановились в небольшом домике всего в нескольких километрах от защитной стены. Здесь в основном располагались летние домики для знати, поэтому было безлюдно. и Зубастик смог спокойно приземлиться во дворе. Снег здесь никто не убирал, но моему питомцу это понравилось, и он решил улечься в сугроб. А я постучал в дом, и мне сразу открыла Ольга. «Как раз бежала вас встречать, Алексей Дмитрич, сказала она, как обычно одетая в старомодное платье. «Проходите». Ольга позвала меня на кухню, откуда доносился звук кипящего чайника и свежей выпечки. «Вы сами готовили?» Спросил я, присаживаясь на стол, за которым стояли тарелки с горячими пирожками и круассанами. В голове не укладывалось, что дворянки могут вообще уметь готовить. «Ох, нет, это мой муж», — она кивнула на сидящего напротив меня Громилу. «Он ничуть не изменился после нашей последней встречи. Все такой же синий». «Алексей Дмитрич, мне тогда не удалось поблагодарить вас за спасение», — начал он. «Не стоит. Мы заключили сделку с вашей супругой». «А, кстати, ваша подруга не тревожится, что потеряла мать?» — уточнила Ольга. «Она также выполнила свою часть сделки в оговоренный срок. Она об этом не говорила. И будет странно, если я начну спрашивать о здоровье ее родственников», — ухмыльнулся я. «А о смерти матери не радуются, какой бы ужасной она ни была. Видимо, поэтому и не хочет обсуждать это с вами», — предположила Ольга. «Может быть. Но это уже не важно». «Мы не для этого здесь собрались». «Верно. Давайте о хорошем!» — воскликнул Краснов. «Давайте. В последнее время не хватает хороших новостей», — улыбнулся я. «Ну, во-первых, я так и останусь синим», — усмехнулся Громила. «Но у меня останется моя магия, и это хорошо». «Да уж, нашли хорошее. А во-вторых, я смог связаться с правителем Африканской республики. Он еще помнит меня. И...» Он готов переговорить с вами, Алексей Дмитриевич. Поверьте, у этого человека есть что предложить. Краснов говорил уверенно. «Видимо, заговор переходит на глобальный уровень», — осознал я. «Слишком быстро. Мне бы сперва с местным разобраться». «Алексей, понимаете, что, когда произойдет то, что должно произойти, империю захотят заполучить другие бессмертные правители?» «Я это понимаю». но создавать коалицию с остальными на данном этапе — вверх безумие. Ольга подала мне кружку с чаем, а сама села рядом со своим мужем. Вам же не нужно это делать самому. «Предлагаете отправить туда синего посланника?» — усмехнулся я. «Там мы точно будем в безопасности, и вы сможете поддерживать связь через нас», — ставила слово Ольга. «Но лучше-таки личная встреча для начала, а потом уже оставить посланника», — рассуждал Краснов. Вы забыли учесть, сколько ехать от Москвы до столицы Африканской республики. Это не то что опасно, но долго, — ответил я. Ехать на другой материк мне совсем не хотелось. Ты купить билет для синего преступника не так просто, — намекнула Ольга. Я не поеду. Но вы можете стать моими посланниками. Глобал там ловит, так что мы сможем переговорить с правителем Африканской республики по защищенной связи. «Подожди, но как мы без Алексея?» — спросил Ольги ее муж. «Ох, хватит уже надеяться на других. Мы с самого начала понимали, что Алексей с нами не поедет», — ответила Краснова. «Но попробовать стоило». «Ага, за спрос не бьют», — ухмыльнулся я. «Только вот как вы до Африки доберетесь? Такое лицо ни одна магия и никакой грим не скроет». «Это мы и хотели обсудить», — серьезно продолжила Ольга. «Пока у нас нет вариантов, чтобы нас не опознали по пути». Хм. ну я вам разве что летающего регата могу одолжить. Дня на три, не больше. Судя по скорости, как и умеет развивать Зубастик, полтора дня ему хватит, чтобы доставить Красновых через стену с Африканской республикой. А там уже им ничто не помешает добраться до столицы самим». «Нет, только не полеты. Я еще от прошлого не отошел», — вздрогнул Краснов. «Тогда ждите, пока вас раскроют, но в этот раз казнь не станут откладывать». «Пора уже разобраться со своими страхами. Я хочу жить. И не просто жить, а быть с тобой», — сказала мужу Ольга. Ее слова его задели. Он выглянул в окно, за которым было видно, как зубастик нежится в снегу. Но снова по телу здоровяка пробежали мурашки. «Смерть или еще один полет?» — прямо спросил я. «Второй раз предлагать не стану».